Привыкли не встречать отпора, — заметил Рогволд, делая добрый глоток отличного пригорянского пива, предусмотрительно захваченного в дорогу малышом. А как столкнулись с чем-то непредвиденным, так и растерялись. Понятное дело, крестьяне, куда им? Фолко почему-то сразу же вспомнился Эрик и его немногочисленные товарищи. «А что это за зеленые такие на нашу голову взялись?» — подивился Иг. «Ведь вот какая напасть! Эти, пожалуй, из настоящих будут!» «Верно!» — кивнул Рогволд. «Сдаются мне они из Ангмара!» «Эт, мы сейчас выясним, откуда!» Вдруг оживился малыш и нырнул куда-то вглубь фургона. В темноте послышалась какая-то возня, тени неразборчивые голоса, И вскоре на передок вновь вылез малыш таща за ворот очмело вертящего головой разбойника невысокого мужика средних лет с густой полуседой бородой все так ахнули никто не заметил как маленький гном сумел схватить его со всех сторон посыпались вопросы ехавшие верхами люди и гномы вмиг в миг оказались фургоне малыша Сам малыш, чрезвычайно польщенный, важно отвечал, что этот разбойник не сам запрыгнул в телегу, а сделает лишь пособой его малыша просьбе, подкрепленной некоторым весьма весомым доводом. Пощу любезно согласился во избежание досадных недоразумений, чтобы ему связали руки и ноги, и уже собственным поясом. Как выяснилось, этот разбойник наскочил на малыша как раз в тот момент, когда гном пытался забраться обратно в фургон после схватки с зелеными. Мужик, видать, совсем очумел от страха и вознамерился было прошмыгнуть мимо. Но малыш исхитрился, ухватил его за шиворот, приставив ему горлу дагу. «Вот это славно!» — развеселился Рогволд. «Вот мы сейчас его и допросим». Бывший сотник пересел со своего коня в фургон и рывком повернул к себе перепуганного мужика. — Кто такой? Откуда родом? Как попал в шайку? Голос ловчиво звучал жестко. — Отвечай и не бойся. Мы не дружинники и не судьи. — Дрон я. Дрон, сын Рифа из Залдрина, — пролепетал пленник. — Не урожай у нас. Дождей были, хлеб не уродился. «Мы шерифу отписывали, чтоб, значит, помощь нам какую дали. Ну, не пухнуть же с голоду, а от него ни слуху, ни духу. есть и надо, вот». А потом дружок один и надоумил. «Пойдем, — говорит, — ну я и пошел. А что было делать? У нас полдеревни с отрядом ушло, а нам еще и дружинников на постой грозили определить». «Складно поешь», — усмехнулся Сорокволд. — Дружки, значит, во всем виноваты. А своей головы на плечах что же, не было? Не урожай у них. Если после каждого неурожая все в разбойники подавались бы, это что ж вышло бы, а? — Да погоди ты, Рогволд, ты его дело спрашивай, а не так он дошел до жизни такой. Морщес положил руку на локоть сотника Торин. — А я что, не дело? — огрызнулся ловчий, но сбавил тон. -то — Сколько вас было? «Где сидели и где укрывались?» «Да где ж нам укрываться?» «Бестолково!» — запромотал дрон. «Дома и жили, а когда нужно было, нам знать давали!» «Так что и здесь очутился!» «За пятьдесят ли от дома!» — с прежней жесткой усмешкой спросил Рогволт. — Собрали нас месяц назад, — дрожа, — отвечал джон Сказали, на юге будет большая добыча. И все пошли. А кто не хотел, тех палками подгоняли. Прошли по забытому кряжу, ходили вдоль трактов. — Кто вами командовал? — Кто придумал идти на юг? — Эти северяне арра будь они неладны. Лицо дрона выражало последнюю степень отчаяния. — Они у нас всем заправляли. Всеми командовали. Многие, может, их рады были бы сбежать. Да вот, как я. Да они зорко следили. Они приказы получали, и известия, приказы посылались голубями. — Кому же подчинялись эти северяне? — продолжал расспрашивать Роголд. — И что значит северяне? Они что, из Ангмара, что ли? И без того круглые глаза пленника стали подобны большим медным монетам. Он задрожал, так, словно оказался голым на морозе, и прерывающимся голосом ответил, то да, они действительно из Ангмара, и подчинялись, как он понял из их разговоров, какому-то сильному вождю, имени которого они никогда не называли. Иногда его именовали сам. Турин и Фолка переглянулись. «А кто такой толстяк?» После минутного молчания спросил Рогволт. — Не знаю, не слышал никогда, — заверил дрон. — Знаю один из тех, кто на тракте живет и нам вести посылает, а как его по-настоящему зовут, но хоть убейки не знаю. — Ладно, не знает и пусть его. — Так что с ним делать будем? — обратился Рогволт к слушавшим его товарищам.